Сколько я показываю пальцев, Уинстон? Четыре. А если партия говорит, что их не четыре, а пять, тогда сколько? Четыре. На последнем слоге он охнул от боли. Стрелка на шкале подскочила, К пятидесяти пяти все тело Уинстона покрылось потом. Воздух врывался в его легкие и выходил обратно с тяжелыми стонами. Уинстон стиснул зубы, но все равно не мог их сдержать. О'Брайан наблюдал за ним, показывая четыре пальца. Он отвел рычаг. На этот раз боль лишь слегка утихла. Сколько пальцев, Уинстон? Четыре.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 Он на несколько секунд потерял сознание. Захваты, державшие его тело, были отпущены. Ему было очень холодно. Он трясся, зубы стучали, по щекам текли слезы. Он прильнул к О'Брайену, как младенец. Тяжелая рука, обнимавшая плечи, почему-то утешала его. Сейчас ему казалось, что О'Брайен его защитник, что боль пришла. Откуда-то со стороны, что у нее другое происхождение, и спасет от нее О'Брайен. «Вы непонятливый ученик», — мягко сказал О'Брайен. «Что я могу сделать?» — со слезами пролепетал он. «Как я могу не видеть, что у меня перед глазами?» «Два и два четыре». «Иногда, Уинстон, иногда пять, иногда три, иногда все, сколько есть. Вам надо постараться. Вернуть душевное здоровье нелегко». Он уложил Уинстона. Захваты на руках и ногах снова сжались. Но боль потихоньку отступила. Дрожь прекратилась. Осталась только слабость и озноб. Обраен кивнул человеку в белом, все это время стоявшему неподвижно. Человек в белом наклонился, заглянул Уинстону в глаза, проверил пульс, приложил ухо к груди, простукал там и сям, потом кивнул О'Брайану. «Еще раз», — сказал Обраен. В тело Уинстона хлынула боль. Стрелка, наверное, стояла на 70-75. пяти... На этот раз он зажмурился, он знал, что пальцы перед ним, их по-прежнему четыре. Важно было одно, как-нибудь пережить эти судороги. Он уже не знал, кричит он или нет. Боль опять утихла, он открыл глаза, у отвел рычаг. «Сколько пальцев, Уинстон?» «Четыре. Наверное, четыре». Я увидел бы пять, если б мог. Я стараюсь увидеть пять. Чего вы хотите, убедить меня, что видите пять, или в самом деле увидеть? В самом деле увидеть. Еще раз, сказал О'Брайен. Стрелка остановилась, наверное, на 80-90. Уинстон лишь изредка понимал, почему ему больно. Зажатыми веками извивался в каком-то танце лес пальцев. Они множились, и редели, исчезали один позади другого и появлялись снова. Он пытался их сосчитать, а зачем сам не помнил. Он знал только, что сосчитать их невозможно по причине какого-то таинственного тождества между четырьмя и пятью. Боль снова затихла. Он открыл глаза. И оказалось, что видит то же самое. Бесчисленные пальцы, как ожившие деревья, струились во все стороны, скрещивались и расходились. Он опять зажмурил глаза. Сколько пальцев я показываю, Уинстон? Не знаю. Не знаю, вы убьете меня, если еще раз включите. Четыре, пять, шесть, честное слово, не знаю. «Лучше», — сказал О'Брайен. В руку Уинстона вошла игла, и сейчас же по телу разлилось блаженное целительное тепло. Боль уже почти забылась. Он открыл глаза и благодарно посмотрел на О'Брайена. При виде тяжелого в складках лица, такого уродливого и такого умного, у него оттаяло сердце. Если бы он мог пошевелиться, — Он протянул бы руку и тронул бы за руку О'Брайена. Никогда еще он не любил его так сильно, как сейчас. И не только за то, что О'Брайен прекратил боль. Вернулось прежнее чувство. Неважно, друг О'Брайен или враг. О'Брайен тот, с кем можно разговаривать. Может быть, человек не так нуждается в любви, как в понимании. Обрайен пытал его и почти свел с ума, а вскоре, несомненно, отправят его на смерть. Это не имело значения. В каком-то смысле их соединяло нечто большее, чем дружба. Они были близки. Было где-то такое место, где они могли встретиться и поговорить. Пусть даже слова не будут произнесены вслух. Обрайен смотрел на него сверху с таким выражением, как будто думал о том же самом. И голос его зазвучал мирно, непринужденно. «Вы знаете, где находитесь, Уинстон?» — спросил он. «Не знаю, догадываюсь. В Министерстве любви. Знаете, сколько времени вы здесь?» «Не знаю. Дни, недели, месяцы, месяцы, я думаю». «А как вы думаете, зачем мы держим здесь людей?» «Чтобы заставить их признаться?» «Нет, не для этого, подумайте еще, чтобы их наказать». «Нет!» — воскликнул Обрайен. Голос его изменился до неузнаваемости, а лицо вдруг стало и строгим, и возбужденным. «Нет, не для того, чтобы наказать». И не только для того, чтобы добиться от вас признания. Хотите, я объясню, зачем вас здесь держат? Чтобы вас излечить. Сделать вас нормальным. Вы понимаете, Уинстон, что тот, кто здесь побывал, не уходит из наших рук неизлеченным. Нам не интересны ваши глупые преступления. Партию не беспокоят явные действия. Мысли... Вот о чем наша забота. Мы не просто уничтожаем наших врагов, мы их переделываем. Вы понимаете, о чем я говорю?» Он наклонился над Уинстоном. Лицо его, огромное вблизи, казалось отталкивающе уродливым от того, что Уинстон смотрел на него снизу. И на нем была написана «Одержимость», «Сумасшедший восторг». Сердце Уинстона снова сжалось. Если бы можно было, он зарылся бы в койку. Он был уверен, что сейчас О'Брайан дернет рычаг просто для развлечения. Однако О'Брайан отвернулся. Он сделал несколько шагов туда и обратно, потом продолжал без прежнего исступления. «Раньше всего вам следует усвоить, что и в этом месте не бывает мучеников». Вы читали... О религиозных преследованиях прошлого. В Средние века существовала инквизиция. Она оказалась несостоятельной. Она стремилась выкорчивать Ереси, а в результате их увековечила. За каждым Еретиком, соезженным на костре, вставали тысячи новых. Почему? потому что инквизиция убивала врагов открыто убивала не раскаявшихся в сущности потому и убивала что они не раскаялись люди умирали за то что не хотели отказаться от своих убеждений естественно вся слава доставалась жертве а позор инквизитору палачу позже в 20 веке Были так называемые тоталитарные режимы, были германские нацисты и русские коммунисты. Русские преследовали ересь безжалостнее, чем инквизиция. Они думали, что извлекли урок из ошибок прошлого. Во всяком случае, они поняли, что мучеников создавать не надо. Прежде чем вывести жертву на открытый процесс, они стремились лишить ее достоинства». Арестованных изматывали пытками и одиночеством и превращали в жалких раболепных людишек, которые признавались во всем, что им вкладывали в уста, обливали себя грязью, сваливали вину друг на друга, хныкали и просили пощады. И однако всего через несколько лет произошло то же самое. Казненные стали мучениками, ничтожество их забылось. Опять-таки почему... Прежде всего, потому что их признание, которые здесь произносятся, правда. Правдой их делаем мы. А самое главное, мы не допускаем, чтобы мертвые восставали против нас. Не воображайте, Уинстон, что будущее за вас отомстит. Будущее о вас никогда не услышит. Вас выдернут из потока истории. Мы превратим вас в газ и выпустим в стратосферу. От вас ничего не останется, ни имени в списках, ни памяти в разуме живых людей. Вас сотрут и в прошлом, и в будущем. Будет так, как если бы вы никогда не жили на свете. «Зачем тогда трудиться, пытать меня?» — с горечью подумал Уинстон. О'Брайан прервал свою речь, словно Уинстон произнес это вслух. Он приблизил к Уинстону большое уродливое лицо, и глаза его сузились. — Вы думаете, — сказал он, — что раз мы намерены уничтожить вас, и ни слова ваши, ни дела ничего не будут значить? Зачем тогда мы взяли на себя труд вас допрашивать? Вы ведь об этом думаете, верно? — Да, — ответил Уинстон. О'Брайен слегка улыбнулся. «Вы изъян в общем порядке, Уинстон. Вы пятно, которое надо стереть. Разве я не объяснил вам, чем мы отличаемся от прежних карателей? Мы недовольствуемся негативным послушанием и даже самой униженной покорностью. Когда вы окончательно нам сдадитесь, вы сдадитесь по собственной воле.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 И только тогда мы его убьем. Мы не потерпим, чтобы где-то в мире существовало заблуждение, пусть тайное, пусть бессильное. Мы не допустим отклонения даже в миг смерти. В прежние дни еретик всходил на костер все еще еретиком, провозглашая свою ересь, восторгаясь ею. Даже жертва русских чисток, идя по коридору и ожидая пули, могла хранить под крышкой черепа бунтарскую мысль. Мы же, прежде чем вышибить мозги, делаем их безукоризненными. Заповедь старых деспотий начиналась словами «не смей». Заповедь тоталитарных «ты должен». Наша заповедь «ты есть». Ни один из тех, кого приводят сюда, не может устоять против нас. Всех промывают чисто. Даже этих жалких предателей, которых вы считали невиновными Джонса, Аронсона и Розерфорда, даже их мы в конце концов сломали. Я сам участвовал в допросах, я видел, как их перетирали, как они скулили, присмыкались, плакали и под конец не от боли, не от страха, а только от раскаяния. Когда мы закончили с ними, они были только оболочкой людей. В них ничего не осталось, кроме сожаления о том, что они сделали, и любви к старшему брату. Трогательно было видеть, как они его любили. Они умоляли, чтобы их скорее увели на расстрел, хотели умереть, пока их души еще чисты. В голосе его слышались мечтательные интонации — Лицо по-прежнему горело восторгом, ретивостью сумасшедшего. «Он не притворяется», — подумал Уинстон. «Он не лицемер. Он убежден в каждом своем слове. Больше всего Уинстона угнетало сознание своей умственной неполноценности». О'Брайен с тяжеловесным изяществом расхаживал по комнате, то появляясь в поле его зрения, то исчезая, О'Брайен был больше его во всех отношениях. Не родилось и не могло родиться в его голове такой идеи, которая не была бы давно известна О'Брайену, взвешена им и отвергнута. Ум О'Брайена содержал в себе его ум, но в таком случае... Как О'Брайен может быть сумасшедшим? Сумасшедшим должен быть он, Уинстон. О'Брайен остановился, посмотрел на него и опять заговорил суровым тоном. Не воображайте, что вы спасетесь, Уинстон, даже ценой полной капитуляции. Ни один из сбившихся с пути уцелеть не может. И если даже мы позволим вам дожить до естественной смерти, вы от нас не спасетесь. То, что делается с вами здесь, делается навечно. Знаете это наперед. Мы сомнем вас так, что вы уже никогда не подниметесь. С вами произойдет такое, от чего нельзя оправиться. Проживи вы еще хоть тысячу лет. Вы никогда не будете способны на обыкновенное человеческое чувство. Внутри у вас все отомрет. Любовь, дружба, радость жизни, смех, любопытство, храбрость, честность. Всего этого у вас уже никогда не будет. Вы станете полым. Мы выдавим из вас все до капли, а потом заполним собой. Он умолк и сделал знак человеку в белом. Уинстон почувствовал, что сзади к его голове подвели какой-то тяжелый аппарат. Обрайен сел у койки, и лицо его оказалось почти вровень с лицом Уинстона. «Три тысячи», — сказал он через голову Уинстона человеку в белом. К вискам Уинстона прилегли две мягкие подушечки, как будто влажные. Он сжался. Снова будет боль, какая-то другая боль. О, Брайан успокоил его, почти ласково взяв за руку. На этот раз больно не будет, смотрите мне в глаза. Произошел чудовищный взрыв, или что-то показавшееся ему взрывом, хотя он не был уверен, что это сопровождалось звуком, но ослепительная вспышка была несомненна. Уинстона не ушибло, а только опрокинуло. Хотя он уже лежал навзничь, когда это произошло, чувство было такое, будто его бросили на спину. Его распластал ужасный, безболезненный удар, и что-то произошло в голове. Когда зрение прояснилось, Уинстон вспомнил, кто он и где находится. Узнал того, кто пристально смотрел ему в лицо. Но где-то, непонятно где, существовала область пустоты. Словно кусок вынули из его мозга. — Это пройдет, — сказал брайан Смотрите мне в глаза. — С какой страной воюет океания? Уинстон подумал. Он понимал, что означает океания, и что он гражданин Океании. Помнил он и Евразию с Остазией, но кто с кем воюет, он не знал. Он даже не знал, что была какая-то война. Не помню. Океания воюет с Остазией. Теперь вы вспомнили? Да. «Океания всегда воевала со Стазией. С первого дня вашей жизни, с первого дня партии, с первого дня истории война шла без перерыва, все та же война. Вы это помните?» «Да». «Одиннадцать лет назад вы сочинили легенду о троих приговоренных за измену к смертной казни». Вы думали, будто видели клочок бумаги, доказывавший их невиновность. Такой клочок бумаги никогда не существовал. Это был ваш вымысел. А потом вы в него поверили. Теперь вы вспомнили ту минуту, когда это было выдумано. Вспомнили? Да. Только что я показывал вам пальцы. Вы видели пять пальцев. Вы это помните? Да. О, Брайан показал ему левую руку, спрятав большой палец. «Пять пальцев. Вы видите пять пальцев?» «Да. И он их видел. Одно мимолетное мгновение до того, как в голове у него все стало на свои места, он видел пять пальцев и никакого искажения не замечал. Потом рука приняла естественный вид». И разом нахлынули прежний страх, ненависть, замешательство. Но был такой период, он не знал долгие или, может быть, полминуты, светлой определенности, когда каждое новое внушение у Брайана заполняло пустоту в голове и становилось абсолютно истиной, когда два и два так же легко могли стать тремя, как пятью, если требовалось. Это состояние прошло раньше, чем О'Брайан отпустил его руку, и хотя вернуться в это состояние Уинстон не мог, он его помнил, как помнишь яркий случай из давней жизни, когда ты был по существу другим человеком. «Теперь вы, по крайней мере, понимаете, — сказал О'Брайан, — что это возможно». «Да», — отозвался Уинстон. О Брайан с удовлетворенным видом встал. Уинстон увидел, что слева человек в белом сломал ампулу и набирает из нее в шприц. О Брайан с улыбкой обратился к Уинстону. Почти как раньше он поправил очки. «Помните, как вы написали про меня в дневнике? Неважно, друг он или враг, этот человек...» «Может, хотя бы понять меня? С ним можно разговаривать. Вы были правы. Мне нравится с вами разговаривать. Меня привлекает ваш склад ума. Мы с вами похожи мыслям, с той только разницей, что вы безумны. Прежде чем мы закончим беседу, вы можете задать мне несколько вопросов, если хотите». «Любые вопросы? Какие угодно!» Он увидел, что Уинстон скосился на шкалу. «Отключено. Ваш первый вопрос. «Что вы сделали с Джулией?» — спросил Уинстон. О'Брайан снова улыбнулся. «Она предала вас, Уинстон, сразу безоговорочно. Мне редко случалось видеть, чтобы кто-нибудь так живо шел нам навстречу». — Вы бы ее вряд ли узнали. Все ее бунтарство, лживость, безрассудство, испорченность — все это выезжено из нее. Это было идеальное обращение прямо для учебников. — Вы ее пытали? На это Брайан не ответил. — Следующий вопрос, — сказал он. — Старший брат существует? — Конечно, существует. — Партия существует. — Старший брат? олицетворение партии. «Существует он в том смысле, в каком существую я?» «Вы не существуете», — сказал О'Брайен. Снова на него навалилась беспомощность. Он знал, мог представить себе, какими аргументами будут доказывать, что он не существует, но все они бессмыслятся, просто игра слов. «Разве в утверждении вы не существуете, не содержится логическая нелепость?» «Ну что толку говорить об этом?» Ум его съежился при мысли о неопровержимых, безумных аргументах, которыми его разгромит О'Брайен. «По-моему, я существую», — устало сказал он. «Я сознаю себя, я родился и я умру». У меня есть руки и ноги. Я занимаю определенный объем в пространстве. Никакое твердое тело не может занимать этот объем одновременно со мной. В этом смысле существует старший брат? Это не важно. Он существует. Старший брат когда-нибудь умрет? Конечно, нет. Как он может умереть? Следующий вопрос. Братство существует? А этого, Уинстон, вы никогда не узнаете. Если мы решим выпустить вас, когда кончим, и вы доживете до 90 лет, вы все равно не узнаете, как ответить на этот вопрос «нет» или «да». Сколько вы живете, столько и будете биться над этой загадкой. Уинстон лежал молча. Теперь его грудь поднималась и опускалась чуть чаще. Он так и не задал вопроса, который первым пришел ему в голову. Он должен его задать, но язык отказывался служить ему. На лице у Брайана как будто промелькнула насмешка, даже очки у него блеснули иронически. — Он знает, — вдруг подумал Уинстон. — Знает, что я хочу спросить? И тут же у него вырвалось «Что делают в комнате 101?» Лицо Брайана не изменило выражение. Он сухо ответил «Уинстон, вы знаете, что делается в комнате 101. Все знают, что делается в комнате 101». Он сделал пальцем знак человеку в белом. Беседа, очевидно, подошла к концу. В руку Уинстону воткнулась игла, и почти сразу он уснул глубоким сном. Глава третья. «В вашем восстановлении три этапа», — сказал О'Брайен. «Учеба, понимание и приятие. Пора перейти ко второму этапу.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 Обращаются вокруг нас. Уинстон снова попытался сесть, но на этот раз ничего не сказал».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 Звезды могут быть далекими и близкими, в зависимости от того, что нам нужно. Думаете, наши математики с этим не справятся? Вы забыли о мысли? Уинстон вытянулся на койке. Что бы он ни сказал, мгновенный ответ сокрушал его, как дубинка. И все же он знал, знал, что прав. Идея,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 Винстону опять захотелось зарыться в койку. Он ничего не мог сказать. Сердце у него стыло. О'Брайен продолжал. «И помните, что это на вечном. Лицо для растаптывания всегда найдется, всегда найдется еретик, враг общества, для того, чтобы его снова и снова побеждали и унижали».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 за триумфом триумф и новый триумф щекотать щекотать щекотать нерв власти вижу вам становится понятно какой это будет мир но в конце концов вы не просто поймете вы примете его будете его приветствовать станете его частью уинстон немного опомнился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 И что же от этого изменится? Неужели вам непонятно, что смерть индивида — это не смерть, партия бессмертна? Как всегда, его голос поверг Уинстона в состоянии беспомощности. Кроме того, Уинстон боялся, что если продолжать спор, О'Брайан снова возьмется за рычаг, но смолчать он не мог. Бессильно, не находя доводов,